Лет, потому что вовсе нет, вовсе нет, вовсе нет. 4. говорить правду никто не может жить долго если впереди мрак если у человека нет никакой надежды на лучшее будущее В наше тяжелейшее время, смут и беззаконие, когда все святое попрано и оплевано, а народ ограблен и обманут, я встретил в своей жизни удивительного, светлого и мудрого человека, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. Безеда с ним, его книги давали мне надежду, он указывал пути спасения от этой страшной, разрушительной смуты. «Я считаю, что владыка Иоанн оставил нам великое духовное наследие». И особую ценность оно представляет для нас, русских. Он показал, что учение Христа отвечает нашему национальному характеру и обычаям. Я имею в виду все три ветви русских – великороссов, малоросов и белорусов. Блаженные алчущие и жаждущие правды. А разве это не в нашем характере? Блаженные изгнанные за правду, говорится в Священном Писании. Миллионы наших людей смело шли на изгнание во имя святой правды – за верность своих идей, за народ. Учение Христа, все учение православной веры так близко соотносится с характером русских людей, что создается впечатление, что все построено как бы для них, и они взяты за образец духовной жизни православного человека. И так понятны сегодня слова святого правоверного отца Иоанна Кронштадтского, который писал, «Русские люди перестали понимать, что такое Русь, Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Человек, всеми силами старайся насаждать, развивать и укреплять в душе своей искреннее ко всякому человеку доброжелательство и любовь. И нещадно гони всегда из сердца зарождающую зависть и недоброжелательство или притворство, неприязнь и ненависть, которые суть исчадия дьявола. И вот читаю Владыкиана. Горе нам, если под грозой тягот и лишений, тяжелейшие смуты, перед лицом предательства, ненависти и злобы, обрушившиеся на нас со всех сторон, дрогнем и отречемся от служения, дарованного Господом нашим народу за веру, самоотверженность и готовность к бескорыстной жертве. Лучше, чем этими словами не ответишь нашу духовную жизнь и задачу каждого. Основная заповедь православной веры – любовь к ближнему, любить ближнего, как самого себя». Отличительной чертой нашей духовной жизни была и есть соборность, а это есть единство народа в исполнении христианского долга и самоотверженности, в стремлении посильного приближения к Богу. Ведь в молитве мы говорим «Избави нас от лукавого». Не меня, а нас. У нас народная и общая молитва, и мы молимся за весь народ. Мы, русские православные люди, составляем единое целое, и в этом наша сила и непобедимость. Русские всегда отличались высокой нравственностью и бескорыстием, жадность, стремление к наживе за счет других всегда осуждались. В почете было благородство, смелость, подвижничество, сопереживание, самопожертвование во имя Родины, в защиту православия. Поэтому православная вера с ее высокими нравственными принципами, с ее правдивостью, честностью, с ее стремлением к жертвенности во имя добра и правды, прочно вошла в жизнь русского народа, став его духовной сущностью. Чем твердо соблюдались духовные заповеди православной веры, тем полнее и тверже соблюдались повседневной жизни, тем выше и достойнее становилась духовная жизнь русского народа, находившего свое счастье не сколько в своем личном, сколько в общественном благополучии. Среди самых высоких черт в характере русского человека была и есть его доброта, правдивость и доверчивость, которые в кругу себе подобных позволяли находить искренних друзей и бескорыстную помощь в трудных случаях жизни. Особо ценилось данное слово. Оно всегда было законом и не требовало для подтверждения никаких документов, и традициями из поколения в поколение передавалась правда, на которой и училась подрастающая молодежь. Законы православия, честь, совесть, бескорыстие, благородство вошли в жизнь русского человека как непременное условие человеческого достоинства. Не богатство, а благородные дела, самоотверженность во имя Родины, или ближнего приносили славу человеку. Все эти черты русского человека являлись его силой и славой в среде подобных. Но при встрече с людьми низкой нравственности нередко приносили ему горе. Особым доверием в русском народе пользовалось честное слово. Сказать неправду считалось большим грехом. Нарушение слова оценивалось как недопустимая низость, несовместимая со званием человека. К сожалению... В последнее время некоторые люди ложь превратили в свое самое сильное оружие, переплетая с ложью прессы. Вот что писал об этом митрополит Иоанн. Тем, кому памятна страшная разрушительная роль, сыгранная средствами массовой информации в нашем недавнем прошлом, не безинтересно ознакомиться со следующими строками, написанными сионскими мудрецами сто лет назад. Если золото первая сила в мире, то пресса вторая. Мы достигнем нашей цели только тогда, когда пресса будет в наших руках. Наши люди должны руководить ежедневными изданиями. Мы хитры, ловки и владеем деньгами, которыми имеем пользоваться для достижения наших целей. А что это за цели, нам можно не объяснять, ибо благородные цели не достигаются подкупом. На что же направляют эти люди захваченную прессу? Об этом они пишут откровенно. Необходимо вырвать из ума людей принципы божества дискредитировать священнослужителей, разрушить духовную жизнь. Эти мракобесы отлично понимают, что если разрушить нравственную, духовную жизнь человека, то его можно направить на любые бесчестные и подлые дела, и не только по отношению к отдельным людям. Ложь, переданная много раз через средства массовой информации, может разрушить нравственную и физическую жизнь целого народа и довести его до гибели. Ярким примером этого варварства является хитрая многолетняя политика спаивания нашего народа и его духовное разложение. Через все виды массовой информации, используя печать, радио и телевидение, соответствующие чиновники и негодяи, наши враги вели и ведут бессовестную борьбу за спаивание нашего народа с тем, чтобы полностью уничтожить русский народ и захватить нашу страну с ее природными богатствами. Вот пример этого бесчеловечного по своей наглости и подлости документа, опубликованного митрополитом Иоанном в газете Россиянин. Номер 15-16 за год. В его статье "Битва за Россию" мы читаем: "Великую Отечественную войну сама Россия, истекая кровью, явила чудеса героизма и мужества, спасая своих союзников. Не успел стихнуть гул после военных Как западные союзники круто изменили свое отношение к России, решив ее разрушить, разграбить, а русский народ уничтожить. Посеяв в России хаос, писал в 1945 году американский генерал Ален Даллес, руководитель политической разведки США в Европе, ставший впоследствии директором ЦРУ. «Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в их эти фальшивые ценности верить. Как?» Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных масс, Литература, театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безранственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно активны и постепенно способствовать самодурству чиновников, взяточников. Беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут высмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман. Пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и безостенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, все это мы будем ловко и незаметно культивировать. Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим на смешище. Найдем способ их оболгать и объявить их отбросами общества. Оглянемся вокруг, пишет митрополит Иоанн. Какое еще доказательство нужны нам, чтобы понять, что против России, против русского народа ведется подлая, грязная война, хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная, непрерывная и беспощадная? Борьба эта не на жизнь, а на смерть, ибо по замыслу ее дьявольских вдохновителей уничтожению подлежит страна целиком, народ как таковой, за своему историческому призванию и религиозному служению, за то, что через века, исполненные смут, мятежей и войн, он принес и сохранил святыни религиозной нравственности, сокровенное во Христе понимание божественного смысла мироздания, твердую веру в конечное торжество добра». Мафия, захватывающая власть в России, предоставляла полную свободу всем лиходеям для грабежа и насилия в полном соответствии с планами Даллиса, И этим небывалым по своей жестокости и подлости хаосе четко проглядывается целенаправленная тенденция всеми средствами, в особенности с помощью алкоголя, разграбить Россию и уничтожить самый непокорный в мире наш великий и добрый русский народ. И митрополит Иоанн, открывая нам глаза на злодеяния внешних и внутренних врагов России, призывал нас одуматься, протрезветь и как можно быстрее и полнее вернуться к православию с его законами любви к ближнему, бескорыстию, честности, трудолюбия и безоветному служению Родине. И наш святой долг перед Родиной... Остановить нравственное разложение соотечественников и в первую очередь молодежи, на которую главным образом и направлена пропаганда зла, насилия, разврата, накопительства и всего того, что нам день и ночь преподносит радио, телевидение и многие органы печати, выполняющие волю наших зарубежных и внутренних врагов. Все то, что разлагает молодежь, воспринимается ею лучше всего, когда она находится под одурманивающим влиянием алкоголя, табака, наркотиков. И потому рынок заполнен этими ядовитыми наркотиками до предела. А вовлечение молодежи в наркотические сети остается и поныне основной задачей наших врагов. Вся пропаганда этих ядовитых наркотических веществ основана на лжи, утверждающие о безвредности, а то пользе умеренных доз, которых для наркотиков не существует. Между тем, все виды наркотиков, включая алкоголь, в любых дозах несут болезни, Нищету, разрушение семей и раннюю гибель. Но эти наркотики, разлагая и убивая людей, разоряя семьи и государства, приносят огромные богатства тем, кто их производит и продает. То есть внутренней и внешней мафии, поставившей целью уничтожить наш народ и наше государство и одновременно нажить баснословный капитал. О том, какие прибыли несут спиртные изделия алкогольной мафии, говорит следующий исторический пример. Когда в 1911 году в России началось движение за трезвость, барон Гисбург заявил в своем кругу, что его поставки алкоголя дают ему золото больше, чем все его золотоносные прииски на Лене. Бадамбийские прииски. Поэтому он принимает все меры к тому, чтобы доказать, что так называемые умеренные дозы водки, 200-250 грамм, для русского человека безвредны. Известно, что в то время крупнейшие русские ученые во главе с академиком И. П. Павловым категорически восстали против такой пропаганды, доказывая, что безредных доз нет. Но сам по себе этот факт говорит о том, что алкогольная мафия наживает на водке золота больше, чем им даются лунтоносные прииски. В наше время алкогольная мафия наживает на алкоголя не меньше, и она спаивает нас небескорыстно. В 1988 году академик Б. И. Искаков установил, что алкогольная мафия на алкоголе наживает бешеные деньги, откладывая себе лично до 10 миллиардов золотых рублей в год. Поэтому неудивительно, что мафия, зарабатывая на крови народа бешеные деньги, может подкупить не только всех чиновников и руководителей соответствующих ведомств, но и все средства массовой информации. Ведь не зря же мы не слышим нигде слова правды об алкоголе и наркотиках. Наоборот, мы слышим на каждом шагу бесстыдную пропаганду этих ядовитых веществ, и ни слова правды вы не прочтете в печати, не услышите по радио или по телевизору. Между тем, еще в советской энциклопедии было сказано, что алкоголь сокращает жизнь человека в среднем на 20, а табак на 8 лет. Не говоря уже о ранней инвалидности и длительных болезней по вине этих наркотиков. Чтобы оправдать свое стремление спать народ, мафия упорно старается доказать, что продажа алкоголя выгодна для государства. На самом же деле, это грубейшая ложь. Алкоголь несет огромные убытки и разорение обществу и государству. Даже при государственной монополии каждый рубль, полученный за алкоголь, несет государству 6-7 рублей убытку и в целом разоряет страну. Так например, в 1960 году душевое потребление алкоголя составило 3 литра в год. В это время национальный доход составлял 11-12%. В 1982 году, когда мафия добилась резкого увеличения производства и продажи алкоголя, душевое потребление алкоголя составило 12 литров. В таком массовом производстве и продаже алкоголя мы, по словам мафии, должны бы разбогатеть и национальный доход должен был увеличиться в 4 раза. Он же снизился почти в 6 раз, составив всего 2% и продолжает падать. Поэтому алкоголь является губительным не только для пьющих граждан, но и разорителем общества и государства. Эти цифры содержатся в отчетах, но они тщательно замалчиваются и искажаются. Такой же ложь распространяет мафии и по поводу самогоноварения, утверждая нас в том, что увеличение продажи официального хмеля ведет к уменьшению самогоноварения. На самом деле как раз наоборот. Чем больше алкоголя производит государство, тем больше народ варит самогона. Так, например, в 1983 году, когда алкоголем заливали всю страну, самогоноварение составило почти 70% от государственной продажи алкоголя. В строгом соответствии с уровнем потребления идет рост заболеваемости и смертности населения, а особенно преступности. Последнее, как в зеркале, отражает уровень потребления алкоголя. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, страна, где будет прекращено производство и продажа алкоголя, может закрыть 9 десятых своих тюрем. Поэтому ради спасения наших соотечественников и особенно нашей доверчивой молодежи, мы должны не уставая говорить правду людям, призывая их одуматься и прекратить убивать себя и разорять свою родину, хотя бы во имя наших детей. И где только можно говорить людям правду? И обращаться к уму и совести наших депутатов и правительства, призывая их прекратить рубить русских людей и разорять нашу святую Русь с помощью ядовитых напитков. Уже несколько лет мы имеем позорные демографические показатели, когда умирает больше, чем рождается. И мы за последние годы потеряли уже много миллионов наших собратьев, а рождаемость детей упала до катастрофических низких цифр, говорящих о геноциде русского народа. О каком долголетии можно тут говорить?